Глава девятая. Тайные принцы закончились. Остались одни козлы. Отличный день закончился не менее восхитительным вечером. но в моем понимании, восхитительным. Воспользовавшись тем, что оскорбленный проф благополучно забыл нагрузить нас чтением очередной скучнейшей главы трактата о связях магических, мы с Виктором сразу после обеда забрались в библиотеку и зарылись в книги куда более интересные. Орлей. ориентировавшись в хранилище знаний лучше, чем я в собственной комнате, показал мне несколько старинных томов с дальних полок, о существовании которых я и не подозревала. Разобравшись, что он принес, я поняла, что скорее позволю отрубить себе руки, чем верну эти книги на полки не прочитав. Впрочем, Виктор вполне разделял мое рвение, и витиеватые страничные обороты мы разбирали вдвоем, порой споря до хрипоты и исписав типу бумаги пометками. На следующий день, воспользовавшись выходным, мы забрались в библиотеку с самого утра и, увлекшись, благополучно пропустили обед. Прозевали бы и ужин, но появилась Тория и заявила, что негодный орлей задумал таким образом меня уморить, потому как я стала похожа на покойника недельной давности, причем сообщила она это во всеуслышание и в присутствии Виктора Тот сразу засуетился, и общими усилиями эти два изверга отобрали у меня книгу и отконвоировали на ужин. Я делано возмучалась, про себя же посмеивалась и, пожалуй, впервые чувствовала себя своей в этом новом и до конца понятном мире. Словно само собой разумеющееся, на первой же лекции Орлей сел рядом со мной за первый стол. Минуту спустя с другой стороны приземлилась история. «Видишь, на какие жертвы я иду ради тебя?» – прошипела она мне в ухо. «Не вижу», – пожала плечами я, заметив скрытую усмешку в ее голосе. «Сидеть прямо перед профессорами, на виду, как бивштекс на тарелке, это, по-твоему, не жертва?» Неестественно возмутилась она. «Так боишься, что кто-то из профов заинтересуется твоими коленками под столом?» – хмыкнула я. «Скорее уж она боится, что не заинтересуется», – хмыкнул с другой стороны Виктор. «Такой удар по уверенности в собственной неотразимости». «Ух ты!» – я кое-как подавила смех. «У него еще и чувство юмора есть». Додумать, плохо это или хорошо, я не успела, потому что оскорбленная до глубины души Тория попыталась стукнуть неугодного конспектом. Но тянуться ей пришлось через меня, и по башке чуть не досталось мне. Я увернулась, пригнувшись, но эти два болвана затеяли веселую возню и у меня над головой. В результате мне прилетело такие, и уже от обоих. Не зная, злиться или смеяться, я соскользнула вниз, и, извернувшись так, что захрустели позвонки, вывернулась из-под стола в проход. прямо под ноги принцу Алию. Беса его раздели. «Тиса?» — брезгливо приподнял бровь тот. «Вам следует освежить в памяти нормы этикета, раз уж вы решили, все же вспомнить, кто я и кто вы. Падать передо мной нит совершенно не обязательно, достаточно глубокого поклона». Разом растеряв всю веселость, я скрипнула зубами и выпрямилась. «Ну что вы, Тис Али? И в мыслях не было чего-то подобного». У меня всего лишь развязался шнурок. Да, поморщился он, глядя куда-то поверх моей головы. Любой уважающий себя маг, не глядя, разберется с такой ерундой, как шнурки. Значит, и слухи о вашей талантливости сильно преувеличены. Странный вкус, однако, у лорда Лероя. Намек был грязным, но и просто оскорбительным. И я поняла, что если спущу все на тормозах сейчас, то на спокойной учебе можно будет ставить крест. У меня уже такое было. В той прошлой жизни отверженную знатного рода два года проверяли на прочность, произвеленные ее присутствием однокашники. На шестую ступень посвящения перешла только я. Сожалею, но я, в отличие от вас, Стис Али, ничего не знаю о вкусах лорда Лероя. Впрочем, судя по тому, как он относится к вам, ваши сведения вряд ли могут считаться достоверными. Старательно контролируя свой голос, проговорила я. и незаметно сбросила с пальцев маленькую зеленую искорку. Что же касается шнурков, это, конечно, мелочь. Но даже такая мелочь может сбросить из самого гордого лорда на весьма плебейский пол. Хотите сказать, что по-детски связали мне шнурки и теперь ждете, когда я рухну к вашим ногам? Снова вздернул бровь Али, не скрывая насмешки. Некоторые уже пытались, и их ждало разочарование. Он чуть шевельнул пальцем, и короткая молния ударила из его кольца вниз. Заносчивый скот не соизволил даже покоситься на свои ботинки. А вот о таком уровне самомнения я не подумала. Я-то всего лишь хотела, чтобы придурок вынужден был присесть и завязать бесов шнурок собственноручно. А потому накрыла его ноги антимагическим щитом. «Кажется, наша обоюдная ненависть сейчас перейдет на новый уровень», — успела подумать я, поспешно убравшись с дороги принца. и секунду спустя раздался глухой удар и изощренные ругательства, тут же, впрочем, заглушенный громким смехом большей части студентов. Правда, хохот почти сразу превратился в приглушенные смешки. У двери стоял профессор Лерой и в своей демонстративной манере изображал аплодисменты. «Маг, оказавшийся на полу из-за собственных шнурков», – протянул он. «Я думал, что мое мнение о нынешних отпрысках королевского рода уже не способно опуститься ниже». Но поздравляю вас, Тис Али. Вам удалось меня удивить. Вам напомнить, как можно быстро привести в порядок шнурки и прочие застежки? Или предпочтете написать домой, чтобы вам прислали обувь без таких сложных излишеств? Благодарю, я помню, прошепел Али. Тогда садитесь. Вы опять всех задерживаете. Как ни в чем не бывало, отозвался профессор Лерой и прошел на кафедру. Что, братец? За спиной у меня послышался тихий голос Альва. «Это тебе не дворцовая теплица, а? Тут можно и сдачи получить». «Какой я тебе братец!» — огрызнулся принц, и я буквально кожей почувствовала, как между лопаток водился ненавидящий взгляд. «Никакой, это точно!» — не остался вдовугу Альф. «У нас в роду маги приличные, со шнурками обычно справляются». «Да если бы не эта дрянь!» «Ой, зря он это сказал», — подумала я и не ошиблась. «Так это тебя Мэй так уложила?» — с наигранным удивлением фыркнул Альф, не соизволив даже чуть понизить голос. Профессор Лерой, в любое другое время, незамедлительно призвавший бы обнаглевших полтунов в порядку, взирал на это безобразие с насмешливой полуулыбкой. «Немедленно разобраться, что не так с местными королями», — пообещала себе я. «Заносчивости на три страны хватит». А власти и на один класс не достает. «Эй, Мэй!» – клянился в моей мысли звонкий возглас блондина. «Мое уважение!» «Свое уважение передадите Тиси Мэй после лекций», – вмешался наконец Лерой. «Можете и мое присовокупить, если Тиса Мэй расскажет нам сейчас о выводах, которые вы все должны были сделать из предыдущего урока. И, разумеется, подкрепит эти выводы своими выкладками из самостоятельной работы». «Прошу на возвышение, Тиса Мэй!» Вздохнув, я выбралась из-за стола и пошла на кафедру. Самостоятельную работу я выполнила и не сомневалась, что ее результат удовлетворит нашего профессора-антимонархиста. А вот какие выводы сделать из идиотской сценки, развернувшейся несколькими минутами ранее, я не представляла совершенно. Я только что сама сколотила свой будущий шафот или просто осадила взорвавшегося однокашника, думала я. открывая подготовленные вчера тезисы. Кто у нас тут самый следующий в интригах? Похоже, пора трясти Торию. Кому она там служит еще вопрос? А вот незнание местных реалий припроводит меня к серой госпоже куда вернее, чем излишнее доверие. Как бы мою наследную подружку еще так потрясти, чтобы не слишком наглядно продемонстрировать собственное вопиющее невежество? Но, как выяснилось, слишком хитрых подвохов от меня не требуется. Вообразив меня будущей революционеркой, Тори Арибарн сама мечтала мне служить. Сама же и завела подходящий разговор, увязавшись за мной в библиотеку. Виктора она при этом так ловко спровадила, что даже я не сообразила, как ей это удалось. Но парень умчался куда-то в сторону главных ворот, словно за ним бесы гнались. «Итак, игра началась?» – проговорила она, дождавшись, пока библиотекарь, разбуженный нашим появлением, снова станет клевать носом. «Тори, ну какая игра?» Вполне искренне вздохнула я. Лира, я действительно могу быть очень полезна! жаром прошептала девушка. Я и мой брат. Брат! возмутилась я, моментально забыв о своих планах разговорить подругу. Ты уже успела кому-то разболтать свои дикие фантазии? Ну что ты! Разумеется, я ничего нового ему не говорила. Ну о старом он и так знает. Кто, как ты думаешь, подбирает для меня материалы в архивах? «Узкий круг посвященных стремительно превращается в стадион во время городских скачек», — проворчала я. «Интересно, есть в этой бесовой академии хоть кто-то, кто не знает, что я очищающая?» «Хочешь, выясню?» — тут же предложила Тори. «Что?» — Опешила я. «Кто не знает о твоем даре очищающей?» «Нет, не хочу». «Так и не доверяешь?» — насупилась девица, и я снова вспомнила о желании разобраться с местными реалиями. «Не то, чтобы не доверяю», – заговорила я, тщательно выбирая слова. «Скорее, не уверена в твоем умении анализировать». «В моем умении анализировать?» – оскорбленно подскочила Тори. «Да я? Да мне?» «Ну хорошо», – якобы сдалась я. «Чисто гипотетически. Заметь, я не подтверждаю твои дикие фантазии о захвате власти и прочей руде. Мы сейчас говорим исключительно о законных и общедоступных фактах». «Что ты скажешь о нынешней ситуации в нашем королевстве?» Глаза Тории сверкнули плохо скрываемым торжеством, и я тут же засомневалась в собственном решении. Но от меня уже ничего не зависело. Через полчаса я знала о ситуации в нашем королевстве все и даже больше. Через час я была в курсе того, чего знать не хотела, в принципе, включая проблемы с канализацией в столице. Через полтора готова была расцеловать любого, кто заткнул бы фонтан совершенно ненужных мне сведений. а через два чуть и в самом деле не бросилась на шею Виктору, который появился в библиотеке с коробкой пончиков в руках и предложением устроить пикник в парке. «Отличная идея!» – с подушевлением воскликнула я, складывая обратно в сумку так и неоткрытые конспекты. Ти Мэй!» – тут же склонился в изящном поклоне Орли. «Позвольте сопроводить вас и вашу подругу». «Ну, хоть подругу не забыл!» – усмехнулась история. «Ты почему так быстро вернулся? По моим расчетам, ты еще два часа бегать должен». «Да вот вспомнил тут по дороге, что мороженая Лира терпеть не может», — со смешливым превосходством отозвался Виктор. «Ха, до таких тонкостей я еще не добралась», — фыркнула Тория. «Но у меня все впереди». «Эй!» — возмутилась я, в очередной раз не зная, злиться мне или смеяться. «А ничего, что вы меня обсуждаете, а я вообще-то рядом стою». «Так мы же в самом правильном смысле», — подмигнул Виктор. «Хотим сделать твою жизнь приятнее». «Главное, у меня поинтересоваться не забудьте, что мне приятнее». «Хорошо», — послушно кивнул он. «Что вам приятнее, высокородная тиса? Пикник и пончики? Или беседа с тисой рибарн? «Пончики», — выдохнула я раньше, чем успела подумать. «Ну, спасибо», — фыркнула Тория и расхохоталась. Вдвоем, с ухмыляющимся Виктором, они подхватили меня под руки и буквально потащили к двери под недовольным взглядом проснувшегося библиотекаря. «И что я от него шарахалась?» озадаченно удивилась я, покосившись на Виктора. Вполне приличный парень стал, как только выкинул всякую чушь из головы. Еще бы Тори ее слишком умную головушку почистить, прежде чем она от большого ума и свою сложит, и мою заодно. И можно жить. Еще одного бессмертного упокоить, напомнил вредный внутренний голос, слегка снизив градус оптимизма. Но я только отмахнулась. И номерянин сказал, что он сам меня найдет. Вот тогда и упокоим. Со смехом и шутками мы добрались до уютной поляны в парке и перекусили действительно очень вкусными пончиками. Я мысленно согласилась с прошлой лирой. Это куда лучше вечно капающего и липкого мороженого. Последний пончик я выдернула буквально из-под пальцев затевавшихся Тории. Нет уж, единоличница. Я не единоличница. Я тебе его хотела отдать, — отмахнулась та, едва заметно поразовер. А надо, не мне, — назидательно подняла палец я. И, рассмеявшись, разделила выпечку на три части. Вот как надо. Виктор, получив от меня свой кусок, секунду не мигая смотрел на испачканные сахарной пудрой пальцы и вдруг прерывисто обнял. «Спасибо, Лира». «За что?» – напряглась была я. «Мы же друзья». «Вот за дружбу и спасибо». Пробормотал он куда-то мне в плечицу. «За дружбу», – подумала я, погладив его по плечу. «А еще эта чуткость, как у бревна топляка». Из чего я взяла, что ему не нужна моя дружба? Ха, госпожа Флер, ныне Мэй. Учиться тебе еще и учиться. И в первую очередь учиться общаться с друзьями. Я подняла голову и буквально натолкнулась на взгляд бездомных медовых глаз. Между двумя кустами на краю поляны стоял Дон. Стоял и не отрываясь смотрел на наш маленький праздник, где ему места не нашлось. Тут я сообразила, что сидела тревожащей занозой в подсознании все последние дни. С тех пор, как я помирилась с Виктором, Дон перестал появляться в библиотеке. «Нет, быть такого не может!» — отозвалась на закономерную догадку паническая мысль. Но я уже знала, что может. Более того, так и есть. И это, светилась сейчас в медовом взгляде, склозила в резком повороте плеча, хлестнула сомкнувшимися за парнем ветками. «Точно, топляк!» — мрачно подумала я, забыв про смеющихся друзей. «По крайней мере, везет мне, как утопленнику!» Подумать над тем, что так долго рассказывала Тория, мне удалось только глубокой ночью. Ситуация выглядела дикой для меня, но, похоже, никого из местных не удивляла, давно превратившись в обыденность. Слабый король распустил лордов сверх всякой меры, причем уже далеко не первый по счету. Нынешний устроил заповедник из своего родового владения с кучей наложниц, и уже боги знают, сколько времени вообще не вмешивался в управление страной. «Да, у него и возможностей-то таких почти не осталось», — все прибрал к рукам Совет Десятки. Лорды из этого самого Совета, обалдевшие от собственной исключительности и родовитости, утверждали, что король лишь первый среди равных. Кое-кто из них и вовсе во всеуслышание заявлял, что королевская власть пережиток прошлого и не нужна вовсе. Радикально настроенная молодежь, точившая зубы на соседние страны, мечтала о сильном правителе, который поведет их в бой. Среди этих каждый второй видел в роли великого полководца при короле захватчики себя любимого, игнорируя остальных, а потому серьезной силой их вообще никто не считал. По словам Тори, наиболее вменяемые из этой когорты роились как раз вокруг нашего хамоватого принца Алия, то ли просто не найдя себе лидера получше, то ли принимая заносчивость за храбрость и силу. Дополняла сей пестрый салат кучка магнутых на всю голову идиотов. Эти проповедовали превосходство магических одаренных над бездарями и самые дикие формы дискриминации по этому признаку плоть до узаконенного рабства. Так или иначе, но при таком количестве жадных до власти ручонок эта самая власть словно болталась в воздухе. На любую подобравшуюся слишком близко лапку находилась грабка более загребущая, а ту, в свою очередь оттаскивали общими усилиями. Мне же оставалось только удивляться, как при таких условиях королевство. Где меня угораздило переродиться, до сих пор не поглотил кто-нибудь из соседей додумать, как бы не вляпаться в одну из группировок по собственной невнимательности. Хотя, надо признать, убедившись, что принц Али не опасен не мнение моей новой семье, я почти сразу выбросила эти хитросплетения из головы. Слишком уж много на меня навалилось более близких проблем. Одна история с Доном чего стоила. Парень избегал меня за видным упорством. Он даже начал прогуливать некоторые лекции. Те, которые проводились в маленьких классах, он теперь не посещал. А на общих для всего потока занятиях усаживался в самый дальний угол. Я понимала, что таким макаром парень быстро доиграется до исключения. Да что там понимать? Я это знала. Лерой, не стесняясь присутствия любимицы, высказывался по этому поводу довольно однозначно. Но как исправить сложившуюся ситуацию я не представляла, плавно переходя от злости к самоедству и обратно. В конце концов, я ничего не обещала Дону. И в то же время, именно я приставала к нему в библиотеке со своими разговорами, демонстрируя интерес. Но, бесы его порви, почему он должен был решить, что этот интерес именно такого рода? Я не стала догонять Дона после идиотской ситуации в парке, когда мне открылась неприятная правда. Откровенно говоря, и думала об этом не больше секунды. Ну что я могла ему сказать? Это не то, что ты подумал. Так что ли? Более тупой фразы я в жизни не слышала. Да и какого упыря то, что он думал, должно интересовать меня. И тем не менее, это меня очень интересовало. Очередной парадокс из области парней и все, что с ними связано, довел мою излишне впечатлительную тушку до нервного тика, не давал спать ночью и к концу недели наградил жуткой мигренью. Воюя с головной болью, я устроилась на подоконнике, набитой болтливыми подружками тори и спальни. и пыталась справиться с заданием по бытовой магии. Необходимостью это не являлось. Впереди были выходные, да и в тишине библиотеки мне было бы куда легче сосредоточиться. Но новая страница учебника из Межмирия не открывалась уже несколько дней. По мнению чертовой книженцы, я так и не научилась отрешаться от внешнего. Как бы не так, прекрасно я научилась. По крайней мере, к моей репутации странной девчонки добавились весьма красноречивые штрихи. Но Полян считал иначе. Перечитав страницу раз сто, я поняла, в чем моя ошибка. Отрешаться от внешнего полагалось при наличии этого самого внешнего. Скрипнув зубами, но признав справедливость требуемого, я и притащила в спальню самостоятельную работу по бытовухе в самый разгар девичьих посиделок Тории. Но едва мне удалось отсечь песклявые звуковые раздражители, как того требовал учебник, меня тронули за плечо. Подскочив от неожиданности, я обернулась. «Что такое?» Мэри шарахнулась в бок, и я взяла себя в руки. «Извини, задумалась. Что ты хотела?» «Я... э... хотела спросить. Может, тебе помощь нужна?» Замялась она, глядя куда-то в сторону. «Да я вроде как справляюсь», — пожала плечами я. Странное предложение застало меня врасплох. О том, что Лира Мэй на втором курсе взялась за ум и просыла чуть ли не лучшей студенткой потока — Не трепался только ленивый. Хотя уже пару месяцев как тема надоела даже самым пораженным сплетникам. К тому же я была уверена, что Мэри только вздохнула с облегчением при таком раскладе. И вот на тебе. Что я еще упустила? Хорошо, извини. Тут же качнулась назад она, но, наученная горьким опытом с Доном, я не позволила ей просто так уйти. Что случилось, Мэри? Прямо спросила я, мысленно, порадовавшись, что уж она-то точно не примет мой интерес за романтический. «Нет, ничего, все хорошо», — отвела взгляд девушка. «Да врет она все!» Пытаясь понять, что происходит с соседкой, я совершенно забыла о Тории. А та, как сама не раз повторяла, слышала все и всегда. Особенно то, что для ее ушей не предназначалось. «Ой да», — вклинилась одна из моих звуковых раздражителей. «Это было так смешно!» «О чем вы?» – нахмурилась я. Мэри упорно отводила взгляд. По знакомой девице хихикали в кулачки, и только Тори ответила прямо. «Да заперли ее в кладовке вчера. Она на практические занятия в госпитале опоздала, да еще и явилась вся в пылище». «Что за идиотская шутка?» – возмутилась я. «Пока она твои работы писала, считай, под защитой ходила. Своим гадить не принято. Мало ли, когда она тебе понадобится могла», – пожала плечами Тори. Но теперь вы на разных специальностях, да и вместе вас больше не видят. Вот просто людинку и пробуют на зуб. Ты же больше ее услугами не пользуешься? Но ты-то пользуешься, перебила я, отложив конспект. Как видишь, моего влияния недостаточно, скривилась история. Я же дочь бастарда, прочитала я в продолжение фразы в ее глазах и обозлилась окончательно. Слишком уж это напоминало мои собственные проблемы на первых курсах в обители. И... «Кто у нас такой умный?» «Да из боевиков кто-то», — дёрнула плечом ушла девица. «Я не думала, что тебе это может быть интересно, и не вникала». «Было заметно, что её коробит незнание ответа на мой вопрос, а не сама ситуация». Я повернулась к Мэри. «Кто?» «Лира, не надо, ничего страшного же не случилось», — смешалась та. Она, похоже, сама была не рада, что обратилась ко мне. «Лира, успокойся». Хочу их неладное, Тори без объяснений выставила подружек за дверь. «Возьмем ее пару раз с собой в библиотеку, и народ поймет свои ошибки. Глядишь, еще извиняться перед тобой будут. И вообще, пошли в столовку, ужинать пора». «В столовку?» – прошипела я. «Очень кстати. Пошли». Я крепко прихватила бледную Мэри под локоть и потащила за собой. Тори семенила сзади с какими-то увещаниями. Но меня уже, что называется, несло по кочкам, и я ее почти не слышала. Если я кому и обязана, кроме родителей, тем, что имею возможность учиться в лучшей в этом мире академии магии, так это шагавшей рядом девчонки, кто, как не она, целый год тащила мою безголовую предшественницу на буксире. Кроме того, я прекрасно помнила, как, отбиваясь от дуревших, от собственной безнаказанности распустившихся однокашников, иногда мечтала, чтобы за меня вступились хоть раз, хоть кто-то. В моем случае чуда не произошло. Пришлось защищаться самостоятельно. «Но кто сказал, что я не могу исполнить свою мечту для кого-нибудь другого?» Втащив слабо сопротивляющуюся Мэри в большой зал студенческой столовой, я остановилась у самой двери, третий раз спросила. «Кто?» «Ну, хоть не Рой с прихлебателями, для полной неразберихи оставалось только надавать Дону по физиономии», подумала я, услышав два знакомых имени. «Лира, не надо!» схватила меня за рукав «Я своих не бросаю!» отмахнулась я. и, оставив вытаращившую глаза Торию, с полуобручной Мэри зашагала к столу, где расположились два ботуса. Теперь она окончательно уверится, что ты вообразила себя в будущее тесари, тихий ничего внутренний голос. Ну и бесы с ней, парировала я. Тисамей! приподнял зад со скамейки один из горе шутников. Желаете присоединиться? Я молча смерила тяжелым взглядом обоих. наследная память тоже мало что смогла мне подсказать. аристократы из мелких, ничем не примечательных родов, паршивые студенты и, судя по бегающим глазкам, не менее паршивые актеры. Что ж, хорошо, что как магически одаренная аристократка я могла бросить вызов любому. Живо встали и извинились, — холодно бросила я. И даже смотреть забудьте в ее сторону. «О, как вы из-за этой простолюдинки?» — ненатурально удивился один из парней. «Мы-то думали». «Мне решительно все равно, что вы думали». Прервала ненужное словоблудие я. «Ну, разумеется. Мы просим прощения», — наклонил голову другой. «Мы ошиблись, посчитав». «Не у меня!» — мотнула головой я. «У нее!» «Просто людинки?» — опешил болтун. «Тиса арбида моя простолюдинка!» — с нажимом проговорила я, понимая, что меня занесло, но отступать было некуда. «Моя!» Я положила ладонь на стол, в последний момент сумев заменить рвущееся с пальцев некроманское плетение обычным силовым коконом. Правда, со злости я влила в него слишком много именно зеленой силы. Я хотела всего лишь снести со столешницы недоеденный ужин уродцы, А вместо этого колдовство смяло стол, как бумажный макет. Во все стороны полетели щепки. Придурки оказались не только негодяями, но и трусами. А поединке я даже заикнуться не успела, как оба. На перегонки рванули к Мэри. Я же осталась стоять у осиротевших лавок, медленно восстанавливая спокойное дыхание и глядя, как бледная до синего девушка кивает в ответ на какие-то слова перепуганных облотусов. Тория же косилась в мою сторону, пребывая в легком шоке. И не только она. Но это выяснилось несколько позже.